Глава 5. Штурм северо-западного форта Господа офицеры, в связи с тем, что стрельба наших канонерских лодок не причинила форту серьезных повреждений и брешь не пробита, я принял решение отступить. Через час начнется рассвет, и мы окажемся перед фортом как на ладони. Капитан Цурзее фон Поль обвел собравшихся офицеров союзного десанта. чтобыбы не допустить бессмысленные потери я приказываю отступить и свернуться в походные колонны оставление позиции начать через десять минут собрание проходило в небольшом овражке что позволяло собравшимся общаться сидя на его склонах после получения приказа на штурм озвученный как оказалось лично капитаном первого ранга добровольским через рупор колонны солдат и матросов выдвинулись на определенную командирам десанта позициюцию атаки и залегли в цепях не доходя пятьсот сажен до северо западного форта в течение получаса корраббли судя по обстрелу стали переносить огонь на южные фортыль в свете редко показыващейся через облака луны было видно как небольшой паровой катер ходил от одной канонерской лодки к другой видимо передавая приказ о прекращении огня по форту номер четыре наконец огонь по форту прекратился совсем и нас собрал командир десанта который и озвучил приказ на отход господин капитан сурзея я вынужден не подчиниться вашему приказу у меня есть другой от моего командования начать штурм форта я сам не узнавал своего голоса произнося эти слова умом я понимал что можно сказать подписываю смертный приговор себе и своим бойцам но я также понимал что еще час два обстрела с фортов по нашим кораблям и они могут оказаться на дне реки господин капитан вы что собираетесь только своим отрядом штурмовать форт это же самоубийство произнес капитан Хатори. «Воинский долг тяжелее горы, а смерть легче пуха. Кажется, так говорит кодекс Бусидо о пути воина». Ответил я, пристально глядя в глаза японца, благо лунный свет позволял видеть лица. Умеющий достойно умереть, будет достойно жить. Командир японского десанта и его офицер, лейтенант Широиши, поднялись с земли и склонились в поклоне. «Господин капитан, мы примем участие в атаке на форт вместе с вами строго произнес хаторий я не могу пропустить в такой славный штурм произнес лейтенант сделав еще один поклон иначе мои предки из кланов накатомии и шараиши не поймут меня как сказал великий дойду дзиизана настоящая смелость заключается в том чтобы жить когда нужно жить и умереть когда нужно умереть я также поднялся с земли и сделав поклон на японский манер произнес Для меня большая честь идти вместе с вами в бой. Хатори-сан, Широиши-сан. Обращаясь к офицерам, я сделал в сторону каждого поклон, получив такой же ответ. При этом лейтенант склонил голову намного ниже, чем я. Вы сумасшедшие. Я впервые услышал голос британского капитана Крадока. Всегда говорил, что русские и японцы наплевательски относятся к своей жизни. Я отказываюсь участвовать в этом массовом самоубийстве и солдат своих на убой не поведу. не смею настаивать господа вы вправе выполнять приказы своего командования удачи вам с этими словами фон поль поднялся на ноги и пригибаясь выбрался из овражка за ним ушел крадок господа офицеры я обратился к двум японцам и станкевичу который также присутствовал на этом совещании не так все страшно как решили наши германские и английские союзники в форте около пятисот солдат половина из них обслуживает орудия таким образом вооруженное сопротивление нам сможет оказать не больше рот и солдат главное ворваться внутрь каким образом вы думаете это осуществить поинтересовался хатори у нас есть самодельные подрывные заряды из динамита подготовлены саперы для этого дела и еще один бонус или хорошая новость у моего отряда на вооружении 10 ружей пулеметов и куча патронов к ним поэтому необходимо решить через какие ворота будем прорываться в форd Так как я видел только одни на юго-западном фасе которые выходят к реке с небольшой пристанью что-нибудь известно о других воротах я знаю только об этих же воротах ответил командир японского десанта а ширраиши согласившись с ним кивнул головой что же времени искать другие ворота нет будем атаковать юго-западные предлагаю следующий план формируем два ударных отряда Первый состоит из саперов с двумя зарядами. Их сопровождают шесть пулеметных расчетов и шесть команд прикрытия пулеметчиков. Всего около взвода солдат. После подрыва ворот пулеметные расчеты и команды прикрытия прорываются направо и налево от ворот на стены и своим огнем подавляют сопротивление противника внутри форта. Надеюсь, что у артиллеристов личного оружия не будет. За ними в ворота входит второй ударный отряд силой до полуроты и захватывает внутренний двор. После подрыва заряда основные силы наших отрядов охватывают южный участок западной стены Форта и открывают огонь по батареям, постепенно смещаясь к захваченным юго-западным воротам, чтобы войти в ордт. Я сделал паузу, оглядев офицеров, которые внимательно слушали меня. Поним понимаю, что план не проработан, поэтому внимательно выслушаю ваши предложения. Все повернули голову в стороны ширраиши, который был младше всех по званию и по возрасту. Тот гордо вскинул голову и твердо произнес. Предложений нет. В такой ситуации что-то лучше придумать сложно. Готов возглавить первый штурмовой отряд. Извините, Широиши-сан, но первым отрядом будем командовать я и поручик Станкевич, так как имеем больше опыта работы с пулеметными командами. Но второй штурмовой отряд хотелось бы видеть из японских воинов. Мне неприятно говорить, но наш сводный отряд собран больше, чем наполовину из нестраевых солдат. Я уверен в их смелости, но не уверен в их воинской подготовке. Я и лейтенант Широиши возглавим второй штурмовой отряд, подобрав в него наиболее подготовленных воинов. Мы тоже не солдаты, а матросы. Но в нашем отряде есть те, кто знает, что воин должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент. И если такой момент настанет, то умереть он должен с честью. Вот его главное дело. Рубящими фразами произнес Хатори. хорошорош господа давайте обсудим организацию штурма и в бой Осуждение не заняло много времени для разделения подразделений на штурмовые отряды и команду поддержки отвели 15 минут за это время наши группы должны были перестроиться а заодно обозначить себя белыми повязками на левом рукаве зря что ли с собой их тащили тем более в темноте и рассветных сумерках этот знак позволит отличить своих от чужих. пока мы перестраивались и готовились к атаке англичене и немцы отошли со своих позицииций шагов на двести назад и начали формировать походную колонну между тем лунный свет тускнел а на востоке начала зарождаться заря еще час и мы будем как на ладони пора атаковать я дал команду станкевичу выдвигать вперед первую штурмовую команду за ним двинулись остальные пригнувшись молча мы бегом стремились к валу рва окружавшего фор который мог стать хоть какой-то защитой от огня противника. Шума нашего передвижения не было слышно из-за непрекращающегося огня пушек крепости. В это время с форта ударил по темноте луч прожектора, который сначала пробежался по изгибу реки, а потом устремился на берег в нашу сторону. К счастью для нас, мы уже покинули то место, где проходил свет прожектора. Но тут его луч уперся в отступающую колонну союзников, остановился на ней, и в крепости кто-то громко закричал. Буквально через несколько минут, которые позволили нашему отряду добраться до широкого рва с водой, орудия форта начали обстрел немцев и англичан, которые вынуждены были под огнем пушек вновь рассыпаться в цепи и залечь. Скрываться дальше не было смысла. Я, скомандовав атаку, устремился вперед со штурмовым взводом к воротам. К воротам в форт я подобрался вместе с поручиком Станкевичем, нашим первым сапером-старшим унтером Акимовым, и двумя пулеметными расчетами, в одном из которых пулеметчиком был Герш Шумерай, а вторым номером Иоганн Краф. Я, когда услышал первый раз их имена и фамилии, с трудом смог удержаться от улыбки. Как оказалось, это были одесский еврей Выкрест и одесский немец. Такая вот сладкая парочка твикс в нашем отряде образовалась. Времени не было, но я дал себе слово обязательно выяснить, как они попали в 12-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. «Перекрепляй заряд!» — скомандовал я Акимову. «Ваше высокоблагородие! Ворота-то воно какие хлипкие! Может, разом навалимся, да и вынесем их?» — произнес унтер, вопросительно глядя на меня. «Такой и один вынесет!» — подумал я, окинув взглядом богатырскую фигуру нашего взрывника. Вслух же произнес. «Братец, возможно, мы ворота и вынесем, но там нас могут встретить выстрелами в упор. А если взорвем, то ошеломим врага». И у нас будет время первыми открыть огонь, тем более с пулеметов. Крепи давай быстрее. Акимов четырьмя движениями вогнал гвозди, подвесив заряд над воротами. Получилось все секунд за десять, намного быстрее, чем на стрельбище. Стрелять в заряд я не рискнул, поэтому, достав из кармана складной нож, быстро обрезал Бекфордов шнур, оставив кончик, который должен был гореть секунд шесть-семь. Все быстро от ворот, за угол стены, там взрыв не заденет, скомандовал я. Когда все выбежали с небольшого тоннеля в стене где стояли ворота я достал из кармана шведские спички достав три штуки обложил ими шнур и быстро провел черкашей спички вспыхнули а за ними затрещал загоревшийся фитиль я рванул на выход к тому месту куда отбежали бойцы рот откройте а уши ладонями зажмите посоветовал я солдатам и танккевич у проделав сам то что сказал пока подносил ладони к ушам Отметил, что к орудийной стрельбе присоединился и ружейный огонь, а также раздавались пулеметные очереди. «Жарковато будет, и потери много, если сейчас китайцы начнут все толпой со стен по нам пулять», — успел подумать я до того, как рвануло. Взрывная волна вырвалась из тоннеля, никого из нас не задев, и я, вскинув к плечу приклад кобуру Маузера, рванул к воротам, крича на ходу. «Пулеметные команды через одного направо и налево от ворот поднимаются на стены. Слева за мной, справа за поручиком Станкевичем. Бегом! Огонь без команды!» Влетев в тоннель, который был заполнен клубами дыма от взрыва, увидел, что от ворот практически ничего не осталось. Они и вправду оказались хлипкими. В проеме что-то мелькнуло, и я, не раздумывая, сделал в ту сторону пару выстрелов. Показалось, что кто-то упал. Когда вбежал внутрь форта, увидел, что не показалось. Перед самыми воротами лежал китаец, который пытался дотянуться до выпавшей из рук винтовки. Не задумываясь, провел контроль в голову. В метрах в трех от убитого мною изломанными куклами валялось еще несколько тел солдат из Поднебесной. Видимо, погибли при взрыве. Заниматься ими было некогда, так как за мной начали появляться бойцы моего штурмового отряда, и нам навстречу полетели первые пули. Шумерай и Крафф! были первыми в воротах и, подвижав ко мне, остановились. За ними появился Станкевич, которому я показал рукой на лестницу, которая вела на стену справа от ворот. Тот, понятливо кивнув головой, устремился на нее, а за ним побежал следующий расчет пулеметчиков. — Братцы, а вы что застыли? — обратился я к одесситам. — Лестницу не видите, по которой на стену забраться надо. — Бегом! — И как подниметесь, сразу стреляйте вдоль стены. сметайте все живое с нее надо нашим внизу помочь обгоняя первый пулеметный расчет на стену уже вбегал по лестнице второй а за ним неслись солдаты из команды прикрытия пули стали жужжать вокруг гущи впереди во дворе форта стала скапливаться большая группа противника навскидку человек тридцать я вскинул маузер и открыл по этой толпе огонь оставшиеся семь патронов вылетели мигом и с ударом байка который щелкнул впустую Я услышал за спиной вскрик. Повернувшись, увидел, как Шумерай пытается одной правой рукой удержать пулемет, а рядом, чертыхнувшись и схватившись за ногу, на землю падает Краф. Я подбежал к ним, на ходу перезарядив Маузер. Выхватил у Герша левой рукой пулемет, правой сунул ему в руку Маузер и, развернувшись, с рук открыл огонь по толпе китайских солдат во дворе, которая остановилась все больше. Бил, отсекая по три-четыре патрона, ведя стволом справа налево. Сколько упало бойцов противника, не рассмотрел. Но огонь с той стороны значительно стих. Да и со стен внутри двора также ударила пара пулеметов. Остальные очищали стену. Вернулся к раненым. Краф пытался наложить жгут чуть ниже колена. Шумерай застыл столбом, держа в руке мой маузер. И замерзшими глазами глядел, как из пробитой пули и ладони на землю течет кровь. сходу зарядил ему пару пощечин после которых взгляд пулеметчика стал осмысленным чего застыл мойша доставай пакет руку перевязывай а потом крафу поможешь я не мойша я герж да хоть отец моисей с этими словами я вырвал уж умирая из руки пистолет и бросил его на землю лифчик снимай чего округлились глаза стрелка цфу ты черт сумку с патронами снимай С этими словами я сам содрал с герша через голову на грудный подсумок с магазинами для пулемета и попытался надеть его на себя. «Млять, да чтоб тебя!» Моя верная шашка, подаренная корфом и прикрепленная за спиной, помешала сделать это. Чертыхаясь, я попытался за спиной просунуть ее рукоять в отверстие для головы. На помощь одной рукой мне пришел шумерай. «Ваше высокоблагородие, а зачем вы так шашку носите?» и странная она у вас какая то при переходах неудобно носить в ногах путается а так перед боем если она понадобится достал и перевесил как обычно да доставать ее из за спины одно мучение хотя моя черкешенка на полпяде меньше обычной шашки зато в таком бою как этот не мешает а казак без шашки что мужик без ха хозяйства то есть я наконец справился с лифчиком дай-ка гляну что с рукой с рукою у герша было все нормально ладонь прошила на вылет как это получилось если он должен был пулемет двумя руками держать еще одна загадка этого одесского еврея. я достал свой индивидуальный пакет разорвал его и меньше чем за десять секунд сделал перевязку потом бросил улыбающемуся несмотря на рану крафу складной нож сапог реж так не снимешь при сквозной ране в голень и перевязывая быстрее. С этими словами я достал из его подсумка один за другим два магазина. Один вложил в свой лифчик, а вторым сменил пустой в пулемете. А мне пора помочь нашим союзникам. Все время, пока я разбирался с ранеными, на стенах шел бой, откуда звучали громкая «Ура» и отборный мат. А в этот момент в воротах раздался громкий крик «Бонзай!». И во внутренний двор этой маленькой крепости повалили японцы. Впереди бежали Хатори и Широиши, размахивая саблями и держа в другой руке револьверы. Навстречу японцам раздались выстрелы. в начинающемся рассвете я смог рассмотреть, что в северо-восточной части двора Форта скапливается большая группа противника, но стреляли оттуда почему-то редко. Я устремился вперед, так как бегущие японцы перекрыли мне сектор обстрела по этой увеличивающейся на глазах толпе китайцев. В этот момент в вновь заработал прожектор который попытался осветить внутренний двор форта в его мечущемся луче света я увидел что на северной стене развернуты во дворе две 80 миллиметровые полевые пушки вокруг которых суетятся расчеты если шрапнель то с двух пушек будет почти 100 пуль по пятьдесят граммов хотя и фугасов за глаза хватит успел подумать я открывая огонь по правой для меня пушки Выпустив двумя очередями где-то половину магазина, ударил длинной очередью куда-то в сторону второй пушки, которая скрылась в наступившей темноте, так как прожектор также внезапно погас, как до этого зажегся. Быстро сменив магазин, я вновь открыл огонь по пушкам. «Главное — напугать и не дать выстрелить», — металось в моей голове. Отстреляв второй магазин, я глубоко с облегчением выдохнул. Пушечных выстрелов внутрь двора так и не последовало. восстановиввшиеся после света прожектора и выстрелов из пулемета зрения позволила увидеть что у обстреливаем их мною орудий никого на ногах и двигающихся нет куда делись расчеты разглядеть было сложно я вновь сменил магазин в пулемете и оглянулся вокруг на северной и северо-восточной стене форта на фоне начинающегося рассвета у орудий солдат противника практически не было Я с удивлением рассмотрел, как несколько китайцев прыгнули наружу стен форта. Некоторые же бежали к лестнице, которая вела в то место между двумя зданиями внутри форта, где скопилось до ста человек противника. И именно туда, с ревом бонзай, устремились японцы, стреляя на ходу. Посмотрев на западную стену, я отметил, что она практически полностью занята бойцами, на руках которых белели повязки. При этом количество солдат быстро увеличивалось, судя по всему, они как то умудрялись подниматься снаружи по стене на северной стороне были видны несколько фигур которые через несколько мгновений попрыгали наружу за пределы стены форта по дальней северо западной лестнице со стен внутрь двора спускалась большая группа солдат на которых белых повязок не было поудобнее перехватив пулемет я стоя открыл по ним огонь отсекая по два три патрона чем ускорил их движение некоторые китайцы начали прыгать внутрь форта со стен и лестницы пытаясь найти укрытие от моего огня за зданиями господин капитан западная стена форта захвачена услышал я за спиной громкий доклад под поруччика ячеа сдерживая себя тем не менее я резко повернулся опуская пулемет стволом вниз отлично петрр александрович ров неглубоким оказался всего фута четыре а у нас много ребят в полку из крыма что им какая то стена высотой в трясажене как только огонь чуть стих и китайцы побежали они с помощью штыков быстро поднялись на стену молодцы айда молодцы я с удовольствием наблюдал как на западную стену выбиралось все больше и больше белоповязочников которые тут же открывали огонь по китайским солдатам внутри форта кстати п петрр александрович извините за неуместный сейчас вопрос а откуда в полку одесситы Господин капитан, основу полка составили выделенные роты 3-й стрелковой бригады из Винницкого уезда и 15-й пехотной дивизии, расквартированной в Одессе. Потом морем нас переправили в Порт-Артур и здесь докомплектовали за байкальцами. Понятно. Признаться, был удивлен, услышав некоторые фамилии бойцов, которые несколько нехарактерны для сибиряков. Если вы про Шумерая и Крафа, то это наши полковые знаменитости». Они в одном дворе родились в Одессе и дружат всю жизнь. В этот момент к нам быстрым шагом подошел капитан Хатори, подчиненные которого, укрывшись за зданиями, перестреливались с солдатами противника, занявшими оборону в других строениях этой маленькой крепости. Судя по темпу огня со стороны обороняющихся, их было не так и много. Господа, можно сказать, что форт в наших руках. Хатори вложил саблю в ножны, револьвер в кабуру, после чего сделал глубокий поклон в мою сторону. «Алёнин-сан, я и мои воины благодарим вас за подаренные жизни. Если бы не вы, то огонь двух пушек нанёс бы моему отряду большие потери». «Отличный офицер», — подумал я про себя. Суматохи ночного боя сумел рассмотреть угрозу для своего отряда и того, кто её устранил. «Не надо благодарности. Общий бой, общая победа или смерть», — ответил я вслух, поклонившись японскому капитану. «Тем не менее, и я, и капитан Широиши считаем, что у нас появился долг перед вами, и хотели бы предложить свою дружбу». «Я принимаю вашу дружбу, а все церемонии давайте отложим на время после боя», — ответил я, думая о том, что не хотелось бы встретиться с Хатори и Широиши в бою года через четыре. «Но это вряд ли. Они все-таки морские офицеры, так что пересечься будет сложно». Японский капитан с улыбкой склонил голову, после чего произнес «Благодарю». Хатори-сан, вы что-нибудь можете сказать по поводу того, что остатки гарнизона форта скопились практически в одном месте, да и что-то маловато их было? Не знаю, но могу предположить, что за теми зданиями, где укрылись китайцы, находится вход в галерею, которая ведет в Северный форт. Видимо, по ней большая часть защитников этого форта уже сбежала. в это время к нам подбежал сияющий станкевич господа офицеры восточная стена от китайцев очищена многие бежали через стену и сейчас бегут кто к северному форту, а кто и мимо него к заливу это победа господа я повысил голос все это прекрасно, но давайте отойдем вот за это здание было бы глупо погибнуть от шальной пули. я ускоренным шагом направился к строению с выбитыми стеклами. Для чего оно было предназначено судить было трудно, но рядом стоял флагштокк с развивающимся флагом вице- короля северного китая поэтому для себя я решил что это было здание штаба местного форта офицеры дружно проследовали за мной подойдя к шесту с развивающимся китайским флагом я рядом поставил на сошки и приклад пулемета вот теперь можно спокойно все обсудить проговорил я распрямляясь. думаюя особо наседать не китайцев у входа в галерею не будем пусть бегут потом организуем там баррикаду и поставим заслон под землей в северный форт не пойдем могут быть сюрпризы наступать будем поверху как оказалось стены и ворота легко преоолимы а солдаты противника так увлеченно бегут что вернее всего заразят этим и защитников следующего форта было бы неплохо ворваться в следующий форт на их плечах восторженно произнес янчес которого явно поряхивала от адреналина первого боя мы готовы лицо хаторий было невозмутимо что мне делать согласно кивнув головой и перед этим спросил станкевич для начала я думаю надо спустить китайский флаг и поднять российский и японский по чин захвате крепости такку вопреки приказу командира десанта нашими отрядами мы сделали первые из фортов можно сказать взят надо дать сигнал судам на реке нч с улыбкой на лице начал опускать на флагштоке вражеский стяг дергаая шнур быстро перебирая руками капитан хатори выглянув из-за угла штаба что-то прокричал в сторону своих солдат из-за грохота выстрелов я не разобрал его команды станкевич остановив пробегающего мимо стрелка своего полка прокричал где ткач вбил и йохо с явным западнинским акцентом ответил боец уворот вбилы бегом к нему «Вот кача был ранец, в нем флаги. Принесешь его сюда. Все понял?» — встряхнул за плечо солдата Станкевич. «А як же? Так точно, ваш бродь! Я швытко!» Стрелок, развернувшись, побежал навстречу солдатам, которые толпой валили через ворота в форт. «Все, снял!» — радостно раздалось за моей спиной. Развернувшись, я увидел Янчиса, который, сияя как начищенный самовар, держал в руках флаг вице-короля Северного Китая. Ёлы-палы, да подпоручик никак на Георгия заработал, захват вражеского знамени как не крути, а мне победную реляцию с наградными листами писать. Надо будет данный факт обязательно отметить, да и о Станкевиче не забыть, и эту сладкую парочку твикс отобразить. Все же первыми за мной ворвались в крепость, да и без их пулемета мне куда тяжелее было бы, — подумал я, начав улыбаться следом за подпоручиком. Через некоторое время которое мы посвятили разглядыванию с тяга к нам подбежал японский матрос который держал в руках сверток белой ткани низко поклонившись хаторий он быстро протараторил фразу из которой я понял что он принес знамя великой империи капитан отдал команду бойцу прикрепить флаг к веревке флаштока мы все внимательно наблюдали за тем как матрос умело подвязывает к веревке японский флаг когда я увидел в его глазах, смотрящих мне за спину, удивление и страх. Не раздумывая, я, приседая, начал разворачиваться через левое плечо, одновременно выдергивая наганы из кобуры. Еще не завершив разворота, я увидел, что из паттерны, расположенной в стене форта, которая располагалась за моей спиной метрах в тридцати, выбегает группа китайских солдат, вооруженных винтовками. Выстрел с левой руки — окончания разворота выстрел с правой руки сцепив большие пальцы рук и смещаясь влево тактическим перекрестным шагом так называл это передвижение мой инструктор обучающий стрельбе из двух пистолетов в моей уже далекой прошлой жизни в будущем я продолжил огонь через шесть или семь секунд по моему внутреннему секундомеру на земле лежало десять трупов противника одиннадцатый медленно опускался на землю а еще трое китайских солдат побросав винтовки поднимали руки вверх левым револьвером в котором оставался еще один патрон я удерживал на мушке трех сдающихся китайцев, а сам быстро осмотрелся по сторонам господа офицеры и стуканами застыли перед флагтоком только хаторий успел достать саблю японский матрос вешавший флаг лежал на земле в неестественной позе прикрытой знаменем страны восходящего солнца видимо сорванным им при падении от ворот в нашу сторону устремились бойцы судя по форме английские матросы на колени руки за голову по-тайски скомандовал я поднявшим руки вверх солдатам дождавшись когда они выполнят эту команду я обратился к янчесу пётр александрович позовите кого-нибудь из наших солдат надо пленных связать да и патерну осмотреть что- то мне не хочется больше таких сюрпризов подпоручик продолжая смотреть на меня округлившимися глазами громко закричал тепллов теплв ко мне с отделением быстро ой продолжая держать в руках китайский флаг подпорруччик пробежал мимо меня направляясь к лестнице ведущей на западную стену форта при этом он продолжал звать унтер офицера теплова это было очень красиво капитан хатори отсолютовал мне саблей я впервые вижу такое умение воина в обращении с оружием Лицо японского капитана на несколько секунд закаменело, а потом он произнес «Рассветную мглу разбила и гонит прочь меткая стрельба. Извините, Аленин-сан, но на английском языке это хокку звучит несколько коряво. Благодарю вас, Хатори-сан, оно прекрасно. Мой обмен любезностями с командиром японского десанта, на который удивленно смотрел Станкевич, прервал английский матрос. точнее судя по нашивке в виде якоря и короны старшина первого класса данный морячок пройдя мимо нас как мимо пустого места спора начал прицеплять английский флаг к веревке флагтока пока мы охреневшие выпучив глаза смотрели на наглеца тот быстренько поднял union джек вверх из столбняка меня вывел голос капитана крадака господа прекрасная победа союзного десанта не правда ли Я повернулся на голос и увидел бравого командира англичан который постукивая с тэком по сапогу задрав голову любовался на развивающийся флаг мой отряд займет данный фор и не допустит чтобы он вновь перешел в руки этих грязных китайцев крада с открытой улыбкой доброжелательно осмотрел нас вы не против господа от такой бесцеремонности завис по моему не только я хатори как говорят японцы потерял лицо Его удивление показывало не только положение глаз, но и вся фигура капитана. Про Станкевича можно было ничего не говорить. Он просто хлопал ресницами, не в силах даже вздохнуть. С трудом отвиснув, я произнес. «Это хорошая мысль, капитан Крадок. Оставляем форт на вас. Хатори-сан, надо проверить своих людей, разобраться с ранеными и убитыми. После этого нас ждет северный форт». Командир японского десанта, придя в себя, благодарно посмотрел на меня. согласен на ленинсан я сейчас отдам приказ уничтожение противника перед входом в галерею оставляем на англичан капитан крадак сам изъявил желание осуществить это сильвестр львович и обратился к поручику станкевичу отведите наших солдат за пределы форта к его юго-восточному фасу здесь оставляем только раненых и убитых их заберем после захвата всей крепости господа о каких китайцах и галереи вы говорили прервал меня командир английского десанта данный форт связан с северным подземной галереей на ее начале между зданиями засела около ста китайских солдат которые до сих пор оказывают сопротивление не исключено что они ждут подкрепления чтобы ударить во двор форта. я иду к своим людям чтобы отвести их надеюсь ваши матросы быстро займут их место закончив свою бесстрастную речь капитан хаторий кивнув головой четко сделал поворот кругом и направился к своим бойцам с той стороны до сих пор трещали выстрелы английский офицер несколько растерявший свою жизнерадостность с тревогой обратился ко мне господин капитан у меня всего сто шестьдесят воинов возможно меньше я еще не получил докладов о потерях после обстрела нас артиллерии форта и при его штурме мы можем не справиться при контратаке этих желтых обезьян если их будет больше нас неужели мужественные представители альбиона не смогут отразить атаку каких то желтых обезьян с вашим то опытом нет мы конечно справимся крадак гордо подбоченился но было бы лучше и надежнее если бы вы оставили здесь несколько ваших пулеметных команд млять девушка дайте воды напиться а то так кушать хочется что переночевать негде эти слова я произнес по русски после чего тихо и ласково обратился к станкевичу сильвестр львович вы до сих пор здесь выполняйте приказ немедленно дождавшись когда поручек буквально испариться с места где только что стоял я повернулся к крадаку краем глаза успев заметить в воротах появившихся германских матросов английский офицер джентльмен уже успел нацепить на лицо самое благожелательное выражение и с улыбкой поинтересовался у меня господин капитан я не смог разобрать ваш ответ на мою просьбу о пулеметных расчетах думаю 5 хватит дорогой краддак Я вежливо ответил «Вам нет» на своем языке. «Да, не забудьте, в паттернах также могут скрываться солдаты противника». Я махнул револьвером в сторону стоящих на коленях сдавшихся китайцев. После этого, вложив револьверы в кобуры, я поднял с земли пулемет и направился за Станкевичем. Надо было проконтролировать, чтобы смена наших бойцов на английских матросов прошла без эксцессов. Тем более чувствую, что скоро и капитан Цурзеев фон Поль в форт пожалует. как говорится у победы всегда много отцов а поражение всегда сирота хотя о победе пока говорить рано надо еще четыре форта занять